У шантажистов всегда есть некоторые признаки, по которым его можно вычислить, задумчиво произнёс полицейский. Он должен знать о том давнем случае, о котором пишет. Насколько публичным было то происшествие? До да совсем не публичным, лицо банкира просветлело. Я понимаю, что вы имеете в виду. Круг подозреваемых должен быть ограничен теми, кто знал об этом лично. А также теми, кому они могли об этом рассказать. Это значительно сужает его. Но вы сказали признаки. Что ещё вы имеете в виду? Ему что-то надо от вас, что принесёт ему определённые дивиденды? Если вы подумаете, что вы можете, кроме того, чтобы просто заплатить денег дать шантажисту, то сможете понять, кто он. А вы что, думаете, что он потребует от нас что-то кроме денег, когда убедится в своей власти? скривился банкир. Это вполне возможно, ответил Пит. Вы ведь состоятельный человек, не так ли? Танифер заколебался. В спешке я, наверное, не смогу набрать большой суммы, даже если решу продать недвижимость. На это потребуется время. Влияние, быстро вставила Профинопа. Ну, конечно, влияние, это бы всё объяснило. Женщина переводила взгляд Зигмунта на Томаса. От того другого человека есть влияние. Да, и его у него гораздо больше, чем денег. Этот человек обладает очень большим влиянием в определённых кругах, подтвердил полицейский. Надеюсь, что вы говорите не о Брэндоне Балантайне, а о ком-то другом. На губах банкира появилась горькая усмешка. Сейчас у Балантайна никакого влияния нет. Он в отчаянии покачал головой. Всё это очень плохо пахнет, суперинтендант. Я очень сильно надеюсь, что вы сможете нам помочь. Профинопа тоже серьёзно посмотрела на полицейского, но не стала ничего добавлять к словам своего мужа. Так вы составите список подозреваемых, мистер Танифер? Напомнил ему Томас: "Ну, конечно, и сразу же пришлю его вам на Боул-стрит", пообещал финансист и протянул гостю руку. "Благодарю вас за ваш визит, мистер Пит. Я очень на вас надеюсь, и моя жена тоже. Пожалуйста, передайте мою благодарность Карнолису за то, что он так оперативно прислал вас". Суперинтендант покинул дом банкира с тяжёлым причувствием. Решив, что за письмами Корнолису и Танеферу стоит сила гораздо более серьёзная, чем он предполагал в начале, в её действиях не было ничего поспешного или неловкого. Речь явно не шла о каком-то рваче, который решил по-лёгкому заработать денег, благодаря тому, что стал свидетелем каких-то ошибок, совершённых в прошлом, и на которых, как он решил, теперь можно было сделать капитал. Это был гораздо более тонкий план который, возможно, разрабатывался в течение долгого времени, и целью этого плана было получение влияния через шантаж, влияние тех людей, у которых оно имелось. И хотя Танифер сказал, что у Балантая такого влияния уже не было, Пит всё-таки не мог не думать о том, не получил ли генерал похожего письма. Он был уверен, что во время их последней встречи генерал был очень сильно чем-то напуган. И это было как-то связано с табакеркой, найденной в кармане убитого Альберта Коула. Как же она попала к Коулу? Ответив на этот вопрос, они вплотную подойдут к ответу на вопрос, кто его убил. Кто мы с приехал на Бетфорд-сквер с намерением переговорить с Балантайном и посмотреть, не сможет ли он вытянуть из генерала ещё что-то, а может быть, напрямую спросит Ваяку? не получал ли тот подмётных писем встретивший полицейского лакей сказал ему что его хозяин уехал сегодня достаточно рано и не сообщил когда собирается вернуться однако по словам слуги было мало вероятно что это произойдёт до обеда пит поблагодарил лакея и отправился в сити чтобы навести справки о зигмунте танефере о его репутации и положении как банкира А также о том, какое влияние он мог оказывать на финансы Лондона, и были ли какие-то связи между Таннефером и Карнолисом или Балантайном. Шарлотта ни в коем случае не хотела, чтобы генерал Балантайн занимался поиском шантажиста в одиночку, и на следующее утро решила присоединиться к нему. Они встретились на ступеньках перед входом в Британский музей, и опять женщина увидела его издалека. Хотя по лестнице поднимались и спускались посетители, а несколько групп людей стояли прямо на ступеньках и беседовали. Брендон, наверное, оказался более заметным, чем хотел быть на самом деле, и во многом благодаря тому, что выглядел он так, словно оршин проглотил. Миссис Пит подумала, что он напоминает человека, который в любую минуту ожидает нападения или отряда пехоты с примкнутыми штыками или в итоге зулуских воинов. Генерал рассвёл, когда увидел Шарлоту, но даже эта очевидная радость не уменьшила его напряжения. Доброе утро, миссис Пид, произнёс он, спускаясь по ступенькам к ней навстречу. Очень благородно с вашей стороны, что вы всё-таки решили мне помочь и тратите ваше время на поиски, которые могут не дать никакого результата. Бой не бой, если нет опасности поражения, напомнила ему Шарлота. Мне не нужны гарантии стопроцентного успеха. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение ваше мужество. Валентайн слегка покраснел. Я это знаю. Мне кажется, что сегодня утром вы просто слегка подавлены, потому что шантаж это занятие трусов. Миссис Питт улыбнулась ему одной из своих самых ослепительных улыбок. А ещё потому, что нам приходится воевать с невидимкой. Шарлотта не имела ни малейшего представления о том, куда им надо идти, но посчитала, что лучше двигаться, чем стоять столбом посреди улицы, и поэтому направилась по грей Трассл-стрит. "Ну и с кого же мы начнём?" спросила она у своего спутника. "С точки зрения географии, ближе всего нам до Джеймса Карю", ответил тот. Он живёт на Уиллем-стрит, рядом с парком. Генерал поднял руку, и через секунду перед ними остановилась двуколка. Он помог Шарлотте подняться в неё и уселся рядом, по-прежнему с прямой спиной и глядя прямо перед собой. Потом он сказал кучеру куда ехать, и они быстро тронулись, пробираясь через столпотворение всевозможных карет, телег, а omnibusов и фургонов. У миссис Спид было заготовлено несколько тем для беседы, но, посмотрев на Балантайна со стороны, она решила, что любой разговор только помешает ему думать, и поэтому решила помолчать. Было понятно, что никакая светская беседа не сможет отвлечь его от тяжёлых мыслей, а только ещё больше выведет из равновесия. Такая беседа продемонстрирует генералу, что она совершенно не понимает всю глубину его озабоченности. Они прибыли на Уилиям-стрит, и Болнтайн расплатился с кучером. Однако затем, когда они позвонили в дверь нужного дома, открывший дверь лакей сообщил им, что Джеймс Карью отправился в путешествие к Лунным горам, и никто не знает, когда он вернётся, да и вернётся ли вообще. Примечание. Горная цепь в Восточной и Центральной Африке на границе Уганды и Демократической Республики Конго. Античные географы упоминали Лунные горы как источник Нила. Конец примечания. Лунные горы? повторила Шарлота с раздражением. Она быстро шла в сторону Олбани-стрит, путаясь в своих юбках. Болантайно пришлось шагать шире, чтобы не отставать. Трудно себе представить более нелепое название. Генерал взял её за руку и слегка притормозил. «Они находятся в Рувензоре, в самом центре Африки», — объяснил он. «Их открыл тот самый Генри Стэнли, о котором я говорил вам раньше, помните? Два года назад». «Два года назад?» — удивленно переспросила миссис Пит. «Он открыл их два года назад», — терпеливо пояснил военный. «В 89-м году». «А, теперь понятно». Шарлотта пошла медленнее и несколько минут молчала. Чувствуешь, что попала в дурацкое положение? Кто следующий? спросила она, когда они вышли на Олбани-стрит. Мартин Эллиот, ответил Брендон, не глядя на свою спутницу. И где же он живёт? поинтересовалась его спутница, полностью позабыв о своём недовольстве. Йорк-Террас. Мы можем дойти туда пешком, если только... Генерал заколебался. На его лице было ясно написано, что он только сейчас подумал о том, что Шарлота может не захотеть идти пешком так далеко или, может быть, не привычна к долгим пешим прогулкам. "Ну, конечно", твёрдо сказала женщина. "День просто великолепен. И по дороге мы сможем обсудить, что будем делать дальше после того, как встретимся с мистером Эллиотом. Ведь если он знает, кто написал письмо, Или если он сделал это сам, то вряд ли признается нам в этом. Что он за человек? Да я его еле помню. Он был значительно старше меня, потомственный офицер из старой военной семьи. Балантайн с удивлением смотрел на Шарлоту. Кажется, у него были светлые волосы, и он вырос на приграничной территории. Вот только не помню, на какой стране, английской или шотландской. Он опять погрузился в молчание и шёл с опущенной головой, как будто что-то искал на мостовой. Миссис Пид стала анализировать то, что им было уже известно. Коула обнаружили мёртвым у парадного входа в дом Балантайна с табакеркой хозяина дома в кармане. Оба они принимали участие в абиссинской экспедиции 25 лет назад. Кто-то послал Балантайну письмо с угрозами. Но пока ещё ничего конкретного не потребовал, кроме табакерки в качестве подтверждения намерений, и Балантайн, хорошо понимаю, какую опасность таили в себе эти угрозы, не мог не передать табакерку шантажисту. Чего ему ещё может быть нужно, кроме денег? вслух спросила Шарлота. Простите, генерал резко повернулся к ней лицом. Женщина повторила вопрос. Щёки Брендона медленно покраснели, и он отвернулся. "Может быть, этому человеку просто хочется показать свою власть", ответил он. "Для некоторых людей это очень важно. И вы не знаете ни одного такого человека?" импульсивно спросила Шарлотта, не задумываясь над тактичностью своего вопроса и над тем, прилично ли его задавать. Генерал остановился и смотрел на неё с изумлением, широко раскрыв глаза. Нет, хотя очень хотел бы этого, кроше медленно отлила от его щёк. Мне очень жаль. Кроме того, именно это самое худшее во всём, что происходит. Теперь я подозреваю всех кругом, всех людей, которых я когда-либо знал и кого считал своими друзьями, всех, кого я уважал, независимо от того, нравился мне этот человек или нет. Так вот, теперь я подозреваю их всех. Hey, это начинает отравлять мои отношения с ними. Я ловлю себя на том, что пытаюсь понять, знают ли они, не смеются ли тайком надо мной, не следят ли за мной, зная, что я боюсь. Не ждут ли когда я наконец сорвусь? А ведь все они, за исключением одного, абсолютно не виновны. В глазах воённого появилась горечь. Это самое страшное, что есть в этих закулисных обвинениях. Тот яд, который медленно разрушает твою веру во всех, кто заслуживает только уважения и дружбы. А как невинные смогут простить тебя за то, что ты не знал, что они невинны? За то, что ты позволил сомнениям закрасться в твои мысли и перестать верить в их невиновность. Его голос стал чуть слышен. Как я сам смогу себе это простить? мимо них прошла дама с маленькой собачкой, но балантайн был слишком погружён в свои мысли, чтобы поприветствовать её, приподняв шляпку, совершенно автоматический жест, который он всегда делал, даже не задумываясь. Подчинившись минутному порыву, Шарлотта положила свою ладонь на его руку и слегка сжала его пальцы. Вы просто обязаны простить самого себя, сказала она совершенно серьёзно. О никому больше вас прощать не надо, потому что никто больше об этом не узнает. Вполне возможно, что шантажисты добиваются именно этого деморализовать вас до такой степени, что когда он выдвинет свои требования, вы уже не сможете сопротивляться и отдадите ему всё, чтобы только избавиться от страха и сомнений, выяснить наконец, кто же ваш истинный враг и чтобы понять, кто ваши истинные друзья. Она почувствовала, как на пригласие его рука, но генерал не отвёл её и остался стоять рядом с миссис Питт. Сегодня я получил второе письмо, сказал он, наблюдая за лицом собеседницы. Оно очень похоже на первое. Буквы вырезаны из Times и наклеены на белую бумагу. Его доставили утром первой почтой. И что в нём написано? спросила Шарлотта, стараясь сохранить самообладание. Валантайн не должен был видеть, насколько она напугана. Военный с трудом сглотнул. Он был очень бледен, и видно было, что даже повторение текста письма давалось ему крайне тяжело. Что мои друзья будут избегать меня и переходить на другую сторону улицы, чтобы не встречаться со мной, если узнают, что я трус, который покинул поле битвы и был спасён простым рядовым солдатом. А потом, вместо того, чтобы признаться в этой трусости, я заставил солдата прикрыть меня. Брэндон сглотнул еще раз, и было видно, как ему больно. Голос его охрип, что моя жена, которая и так уже много страдала, будет полностью раздавлена, а моему сыну придется от меня отречься, иначе его карьере придет конец. Балантайн с отчаянием посмотрел на Шарлотту. Клянусь богом, что всё это ложь, от начала и до конца. Я вам верю, сказала миссис Пит, стараясь успокоить своего друга. Глубина его горя оказала на неё странное влияние. Она решила бороться за него до последней возможности и не сдаваться даже после того, как все возможности будут исчерпаны. Вы не смеете показывать ему, что он победил, продолжила она убедительным тоном. Если только это не понадобится нам с точки зрения тактики, чтобы выманить негодяя из его норы. Но сейчас я ещё не понимаю, как это можно будет использовать. Генерал тронулся вперёд. Они прошли мимо нескольких групп людей, которые весело разговаривали и смеялись. Женщины были одеты в широкие юбки с низкими корсажами. Шляпки их были украшены цветами и перьями, а мужчины были в летних костюмах. Вдоль тротуара непрерывным потоком двигались экипажи. Наконец они нашли дом, где жил Элиот, но только для того, чтобы услышать, что он умер 2 месяца назад от почечного заболевания. И затем Брендон и Шарлотта перекусили в маленьком тихом ресторанчике, всячески стараясь развеселить друг друга, а после направились на подземке на другой конец города, в Вулвич, где жил Сэмюэл Холд. Для миссис Спит это было настоящее приключение, хотя она уже слышала о подземной железной дороге от Грейси. Подземка вызвала у Шарлотты клаустрофобию, а шум в ней был просто невозможен. Поезд мчался под длинным тоннелем, похожим на трубы, и грохотал, как тысячи листов железа одновременно упавших на тротуар. Однако добрались они до места очень быстро и вскоре выбрались из-под земли на мягкий влажный ветерок. К северу от Трики, всего в двух улицах от дома Холта. Он был очень рад увидеть их, и хотя и не мог встать со своего кресла, за что несколько раз попросил прощения, старые раны и ревматизм лишили бывшего военного возможности ходить самому. Но когда гости стали задавать свои вопросы, Сэмюэл сразу же твёрдо сказал, что принимал участие в абиссинской экспедиции и очень хорошо всё помнит. Чем же он может им помочь? Шарлотт и Балантайн сели в предложенные кресла. «Вы помните штурм багажного вагона на равнине недалеко от Ороги?» — нетерпеливо спросил генерал, даже не пытаясь скрыть свою надежду. «От Ороги? Ну, конечно», — Холт кивнул. «Ужасный был бой. А помните вы небольшую группу военных, которые ударились в панику, когда раздались выстрелы? падался вперёд балантайн. Хозяин дома надолго задумался. Его голубые глаза подёрнулись дымкой, как будто перед его взором вновь встали равнины Абиссинии, голубые небеса, сухая земля и разноцветные мундиры воюющих солдат. Ужасный был бой, снова повторил ветеран. Там много людей полегло. Никогда не надо паниковать. Это худшее, что можно себе представить. А меня вы помните? Вы Балантайн, произнёс Холц с видимым удовольствием, слегка прищурившись. Вы помните, как я вернулся к раненым? С надеждой спросил генерал. Моя лошадь пала, меня выбросило из седла, и я очухался только минуты через две. Помог встать Мандерсу, у него была пуля в ноге, а вы в это время занялись Смитом. Ах, ну да, Смит. Конечно, я помню. Сэмюэл посмотрел на Брендона с широкой обезоруживающей улыбкой. Так чем я могу помочь вам, сэр? Вы всё это помните? Ну, конечно. Жуткая переделка. Ветеран покачал головой. В его седых волосах светилось яркое солнце. Храбрицы, ужасно. Обесинцы, уточнил Валентайн, и по его лицу прошла тень. Да нет, наши парни Помню, как шакалы жрали мёртвых. Хоулд насупился. Ужасно. А почему вы сейчас вспомнили об этом, сэр? Он несколько раз моргнул. Много друзей там потеряли. Лицо его гостя изменилось. По нему прошла тень, как будто в этот момент умерла его последняя надежда. Вы помните ту атаку и то, как я вернулся за Мандерсом? Вы помните, как это произошло? Настойчиво спросил он ещё раз. Конечно, помню, подтвердил его собеседник. Я же уже вам сказал, правда? Но почему это так важно сейчас? Да просто воспоминание, ответил Валентайн и откинулся на спинку кресла. Разошлись кое с кем во взглядах. Да вы спросите самого Мандерса, сэр, он вам всё и расскажет. Ведь вы же спасли беднягу. Он бы точно помер, если б не вы. Это ведь долг каждого настоящего офицера. Кто тут может что-то возразить? Холт не понимал, куда клонит его бывший командир, и это его расстраивало. Кошмарная мясорубка была. Помню, вонь от этих трупов. Его лицо сжалось от страданий. Шарлотта взглянула на генерала. Было видно, что он тоже находится под влиянием воспоминаний. Отличные парни. Печально пробормотал Сэмюэль. Мандерс был одним из лучших, правда? Через пару лет его убили в Индии, тихо произнёс Валентайн. Неужели? Мне очень жаль. Я уже давно потерял им счёт. Так много мёртвых, ветеран остановился и уставился на генерала. Ну что ж, спасибо вам, Холд. Благодарю за то, что уделили нам время, сказал тот с невесёлой улыбкой. Хозяин дома продолжал сидеть в своём кресле. На его лице было написано истинное удовольствие, и он долго тряс руку Балантайна, прежде чем отпустил её. Глаза его горели. "Спасибо вам, генерал", произнёс он с глубоким чувством. "Здорово, что вы навестили меня". Выйдя на улицу Шарлота повернулась к Брендону в надежде увидеть на его лице облегчение. "Ну вот и доказательство" сказала она ликующим голосом Мистер Холт был там, он может разнести любое обвинение на куски. Нет, не может, моя дорогая, тихо ответил Валентайн. Ему было так трудно справиться со своими эмоциями, что он предпочёл не смотреть на идущую рядом женщину. В Магдале мы не потеряли ни одного человека. За всю кампанию наши потери составили два человека убитыми. Было не так уж мало раненых, но только двое убитых. Но вонь, он ведь запомнил её. Шарлота была сконфужена, но всё-таки пыталась спорить с генералом. Обессинцы, 700 под Ороги и бог знает сколько под Магдалой. Эти дикари брали своих раненых за руки и за ноги, раскачивали и перебрасывали их через стены. Страшнее я в своей жизни ничего не видел. «Но Холд же сказал...» От волнения Шарлотта даже стала заикаться. Бедняга сошел с ума. Генерал шел очень быстро и был еще более напряженным, чем обычно. «Иногда он что-то понимает. Я думаю, что когда я ушел, он действительно меня вспомнил. Просто он почти все время одинок, и ему хотелось сделать нам приятное». Балантайн смотрел прямо перед собой... И на его лице опять была боль. Говорить ему было трудно, и Шарлотта понимала, что больно этому человеку не за себя. Ужас неудачи он почувствует позже. Миссис Пид никак не могла решить, примет ли её друг за вторжение в его личное пространство, если она до него дотронется. Генерал пошёл ещё быстрее, и ей пришлось приподнять юбки и почти бежать, чтобы не отстать от своего спутника. Однако он, казалось, не замечал этого. Так Шарлотта и шла бок о бок со старым солдатом, молча и иногда переходя на бег. Она ничего не могла предложить ему, кроме своей преданности. Изучение жизни Альберта Коула занимало всё время Телмана. Начал он с покупки на Lincoln's Inn Fields пары шнурков. Нашёл угол, на котором обычно стоял Коул, Я обнаружил, что его место уже занято худощавым человеком с очень длинным носом и весёлой улыбкой. "Интересуетесь шнурками, сэр?" он протянул семейю пару. Руки у него были на удивление чистыми. Полицейский взял шнурки и стал внимательно их рассматривать. "Лучше не сыщете", заверил его продавец. "А ты берёшь их в том же месте, где брал парень, который торговал здесь до тебя?" Небрежно задал вопрос инспектор. Мужчина заколебался, пытаясь угадать, какого ответа от него ждут. Догадаться об этом по лицу Телмана было невозможно. "Ну да", ответил наконец продавец. "А у кого именно? А вы покупаете их у меня, начальник? Лучших не сыщете во всём Лондоне". "И всё-таки я хочу знать, где ты их берёшь", повторил полицейский, протягивая деньги. Государственное дело. Я их не крал, побледнел его собеседник. Я это знаю. Просто хочу знать всё про Альберта Коула, который торговал на этом углу до тебя. Это о том, которого прибили? Да. Ты его знал? Немного, поэтому и получил эту делянку, сэр. Бедняга был неплохим парнем, как и любой солдат. Подстрелили его где-то в Африке или что-то в этом роде. Не знаю, кой чёрт панёс его на Бетфорд-сквер. Может быть, он хотел что-нибудь стянуть? серьёзно предположил инспектор. Просим прощения, сэр, но вам бы не надо так говорить, ежели доказать не можете. Альберт Кол был честняга, который воевал за родину и королеву. Надеюсь, что вы найдёте гада, который раскроил ему черепушку, обязательно пообещал Тэлман. Э, где же ты берёшь шнурки?